Воспринимается это именно так, в неких арифметически измеряемых величинах, больших и тяжелых. Горе вокруг было столько, сколько я не ожидал и ожидать не мог, сколько мне бы ни выдержать, если б не изумление перед способностью человека выживать. Как нет предела роскоши и комфорту, так не достать дна в снижении к первичным основам жизни. Нью-Йорк.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 Каким-то образом на столиках и ящиках размещается сокращенный преискурант московских ларьков. Шоколадки Сникерс и Марс, жвачка, сомнительного разлива Пепси-кола с Фантой, Мальбора с Кэмиллом и вдобавок своя специфика — тушенка из армейского рациона, обмененная на куревый алкоголь. Там мы и намеревались набрать гостинцев для девочек подземелья. Но Шали оказался полумертв. После трёх дней бешеной бомбёжки женщины и детей вывели в горы. Исчез и базар. Накануне по нему ударили два тяжёлых снаряда. За перевёрнутым ящиком с сигаретами сидела одна всклокоченная старуха с безумным взглядом и орала в воздух «Ельцин, убийца!» Яхиевы-старшие собирались уезжать на завтра. Паспорта всё ещё лежали стопочкой на подоконнике.